Глава четырнадцатая. Ощущение покоя. По уму следовало бы лезть на стену от переживаний, метаться из угла в угол, плакать, вспомнить все существующие молитвы, прогнать посетителей, запереться в комнатке и никого к себе не подпускать. Надя вздохнула, перевернула карту и уставилась на валета червей. В голубых точках, изображающих глаза Валета, читалось успокоение. Валет как бы говорил Наде, «Не надо суеты. Разве ты изменишь что-нибудь?» Остается только немножко подождать. «Завтра сходишь в больницу, посмотришь на Наташу и поймешь, что с ней все в порядке. Подрались девочки, с кем не бывает. Вот она, эйфория» когда Надя вообще ощущала себя настолько спокойной, уравновешенной, рассудительной. Сверху валета легла тройка пик. «Это плохо?» — спросила одна из женщин. Они сидели напротив, терпеливые и доверчивые. «Это красиво», — ответила Надя, чуть улыбнувшись. От карт веяло теплом и нежностью. К ним приятно было прикасаться, гладить поверхность подушечками пальцев, ощущать тонкую упругость и изгиблений. «Будет вам удача». «Как только сойдет снег, приходите ближе к Марту, обсудим подробно, что нужно сделать, как поступать. Пока вижу только счастье. Ваше безграничное счастье!» Женщина захихикала прикрыв рот ладошкой. Щеки ее покраснели, видимо, удача уже была под боком. «Правильно, и любовь тоже придет». Надя перевернула следующую карту, помедлила, прежде чем положить ее на стол. Не хотела отпускать. Она гадала минут двадцать. Каждая из женщин по очереди. Перед этим потратила немного сил на обряд оплодотворения. Окунула куклу, завернутую в тряпку, в отвар из трав, подогретый в кастрюльке на плите. Старая, еще советская кукла отчетливо сказала «мама». И женщина чуть не разрыдалась от счастья. Надя же подумала о Наташе. Все с ней будет хорошо. Это два часа назад слезы текли рекой. Хотелось выйти до да икота и отчаяния, но стоило уничтожить эту малолетнюю сучку, зайти в комнатку под лестницей и заняться делом, как все страхи прошли, а слезы высохли. Это были последние гости на сегодня. Кажется, завтра, в первой половине дня, можно отдохнуть, потом поездка в больницу, а уже вечером новая порция жителей Шишкова, которым требуется профессиональная помощь ведьмы. Мамин голос... «И как давно ты стала считать себя настоящей ведьмой?» Надя поправила платок на голове, ощущая под тонкой тканью колючий ежик-волос. Когда-то давно мама уже пыталась остричь ее наголо, да не вышло. Сейчас вот ситуация повторяется, но в иной извращенной форме. Решила для себя. Обратилась в ведьму с тех пор, как вышибла стекла в комнатке, наложила проклятие, вылечила парализованного парнишку, посмотрела в глаза Валета. Червонный красавец словно ожидал Надиного появления. Он едва заметно улыбнулся с картой и даже, кажется, подмигнул. «Продолжим?» Надя перетасовала колоду. «Кто следующее? Два. Спустя час она проводила гостей до калитки. Вышла, ненадолго надев тапки и набросив на плечи клетчатую рубашку Грибова, пахнущую то ли костром, то ли шашлыками... Увидел Антона Александровича через дорогу, помахала ему рукой, а он вместо ответа заспешил к ней. В голову внезапно пробилась тревожная мысль, первая за вечер. «Неужели что-то случилось? Еще?» Впрочем, Крыгин не выглядел взволнованным и даже приветливо улыбался. «Наденька, здравствуй!» Он взял ее ладонь в свои холодные, чуть влажные руки, преданно посмотрел в глаза. «Тут такое дело, я виноват!» «Не уследил, черт возьми!» «Вы о чем?» «Артем не предупредил?» Крыгин нахмурился. «Он был какой-то взволнованный. Что-то у него на работе стряслось. То ли в офисе, то ли с сотрудниками какими. Я не расспрашивал, а надо было!» Надя почувствовала дрожь в груди. То ли от мороза, то ли от страха. Убрала руки под кофту. «У него своя жизнь, он не предупреждает!» Мимолетно подумала о том, что бывший действительно как-то внезапно пропал. Без предупреждения, странно это. Крыгин продолжил. Артём выскочил, чуть ли не в тапочках, попросил срочно подвести его на работу. Час туда, час обратно, мне не сложно, если честно. Я как раз свободен был. Ну и повез. Ночью? Крыгин развел руками, изображая полнейшее непонимание. Я у него тоже спросил, если позволишь, что случилось. Он не ответил, какой-то весь взвинченный. «Ты не в курсе, что у него за работа такая, чтобы по ночам бегать?» Надя пожала плечами, перебирая в уме причины, по которым Артем в тапочках мог так срочно уехать. Скорее всего, снова проверка. За последний год их фирму проверяли три раза. Грибов постоянно из-за этих проверок лишался премий, но опять же, чуть что мчался на работу. Защищать, отстаивать, бороться за бесполезное рабочее место. «В общем, я его отвез туда, вернулся» а потом заметил, что... Вот. В руках Антона Александровича появился блестящий телефон Грибова. У него из кармана, наверное, выпал и застрял в сидении. Я только сейчас увидел. Прости, Наденька, виноват. А вы-то в чем виноваты? Она взяла телефон, повертела его в руках. Надо было внимательнее смотреть. Нашел бы раньше, завез бы Артему. Он всегда все теряет. Это нормально. Надя поняла что уже какое-то время переминается с ноги на ногу. В груди шевелилась... Нет, не злость, а скорее досада на непутевого бывшего, который вел себя, как обычно. Завтра ведь понадобится, чтобы в больницу ехать. Приедет или нет, интересно? Или придется ей трястись в электричке? Нашел же время. «В любом случае, спасибо. Я хотя бы буду знать, куда он запропастился». «Наденька, а ты не переживай сильно. О ребенке думай». «Наташа выкарабкается», — внезапно сказал Крыгин. «Всем сейчас тяжело, такое горе. Если мы чем-то можем помочь...» «Все нормально, правда. Я себя хорошо чувствую». «Какая-то напасть с вашей семьей. Прямо как будто кто порчу навел». «Что?» Крыгин виновато поднял к черному небу руки, будто сдаваясь в плен. «Прости ради бога». «Меня все не отпускает мысль, что на вашу семью навели порчу, честное слово. То Зоя Эльдаровна с цыганом, то Наташа. У Артема какие-то проблемы на работе». «Зачем кому-то наводить порчу? Скажете тоже». «Из зависти. Я уже говорил и много раз повторять буду. Если позволишь, ведьмы — существа завистливые. Если у кого-то что-то получается, то другие ведьмы вмиг начнут вмешиваться. Им конкуренты ни к чему». «Зоя только и успевала отбиваться». «Не отбилась», — пробормотала Надя, и Крыгин осекся. «Если позволишь», — добавил он заметно тише, — «мы заглянем завтра. Проведаем?» «Никаких проблем, конечно». Крыгин улыбнулся и поспешил через дорогу, к незакрытым воротам. Три. Надя вернулась в дом и, остановившись на пороге между кухней и гостиной, прислушалась. Она вдруг заметила, какая же в доме стоит тишина. Невероятная, тревожная, непривычная. Такой тишины не должно быть в доме, где живут люди. Тишину прогоняют детским смехом, бормотанием телевизора, шлепанием тапок по деревянному полу, треском горящих дров в камине, разговорами, звоном посуды. Неожиданно захотелось взять из холодильника бутылку вина, откупорить ее и налить полный бокал. Над головой заскрипели половицы. «Артем? Именно сейчас в доме не должно быть никого». «О!» Этот привычный человеческий страх перед одиночеством. В пустой квартире ей тоже иногда становилось страшно. Мужа нет, дочь в школе, так кто же звенит ложками в кухне? Всему всегда находилось рациональное объяснение. Сквозняк из приоткрытой форточки, например». Надя прошла в комнатку под лестницей, села за деревянный стол, задумчиво провела рукой по оставленным здесь гадальным картам. Червонный валет хитро выглядывал из-под пиковой шестерки. С тех пор, как началась вся эта катавасия с ведьмами, разве можно говорить о каких-то рациональных объяснениях? Надя подковырнула валета, сжала его двумя пальцами, подняла. Тишина в доме напрягала. Валет ухмыльнулся тонкой полоской бесцветных губ. «А как ты думаешь?» Мама всю жизнь прожила в этом доме одна. Если не считать цыгана, который хоть и хороший малый, но совсем не идеал мужчины. К тому же спившийся псих. Правда? С единственной дочерью Зоя не общалась шестнадцать лет. Внучку видела только на празднике и на каникулах. Так и умерла. Чем она тут занималась, кроме ведьмовства? Как жила? Чем жила?» Валет продолжал улыбаться. Хитрый, прищур нарисованных глаз. Тугие красные сердца с пятнышками света на боку едва заметно пульсировали. Это было видно краем глаза, если не всматриваться. «Думаешь, тебя ждет то же самое?» Надя не заметила, как сильнее сжала карту. Так, что на тонком картоне появились глубокие вмятины. Тишина, порча. Мама всю жизнь помогала бабушкам. Одиноким женщинам, отвергнутым дамам, некрасивым мужчинам, алкоголикам, наркоманам, людям из администрации, соседям, незнакомцам, фермерам. Бог знает, кому еще. Сейла доброе и вечное. Так ведь говорят, да? А взамен получила тишину. Когда вечером сидишь одна в крохотной комнате под лестницей, держишь в руках карту и понимаешь, что вокруг больше никого нет. Ни одного близкого человека. Валет словно в подтверждении ее мысли коротко кивнул. «Ты права, моя радость». Что-то шевельнулось на пороге комнаты. Надя отвлеклась, повернула голову и увидела Оксану. «Ох уж этот деревенский обычай заходить в чужие дома, как в свои собственные». «Грустишь, подруга?» — спросила Оксана. Ее некрасивое, шелушащееся лицо старательно изображало скорбь. На плечах пальто подтаивал снег. Надя бросила взгляд на валета. Обыкновенный рисунок, чуть затертый, неживой. Лицо схематичное, из линии пятен краски. Поднеси ближе, расплывется, потеряет форму. Даже глаза толком не нарисовали. Замешала его в колоду. Кивком головы пригласила Оксану зайти. «Я решила заглянуть, если ты не против. Муженек сказал, что твой бывший умотал в город. Так чего сидеть в одиночестве?» Оксана плюхнулась на табурет, закинула ногу на ногу. «Ого, Надь! Что с твоими волосами?» «Ерунда! Чай будешь?» «Надеюсь, это не из-за колдовства?» Вдруг выпалила Оксана. «Ты не была здесь в прошлом году, не видела. У твоей мамы случилось что-то похожее. Ой, не надо опять!» Только что Антон Александрович говорил. «Ты правда не знаешь, что тут происходило?» Прошептала Оксана и вдруг приблизилась настолько, что Надя с некоторым отвращением заметила россыпь белых гнойничков на остром подбородке под нижней губой. «Честно говоря, не горю желанием узнавать. Год назад мы поймали здесь ведьму». «Что?» Оксана закивала, не отрывая от Нади взгляда у нее были большие глаза со множеством красных дорожек капилляров представь просыпается твоя мама утром а волосы все остались на подушке за ночь сошли осыпались то есть она оказалась полностью лысой тут гадалки не ходи понятно что без ведьмовских проклятий не обошлось она к нам пришла за помощью к вам антон «До этого несколько раз помогал...» Голос Оксаны упал до шепота. Стало слышно, как ветер хлопает куском полиэтилена, которым было заклеено окно. Наде вдруг стало неуютно. Она почувствовала, что, если задаст следующий вопрос, то будто надавит пальцем на гнойник, и тот звонко лопнет, выплескивая кроваво-желтую слизь на кончике пальцев. Но ведь гнойники иногда приходится давить. «Я пока ничего не понимаю...» — сказала она. — Почему Антон ей помогал? — надавила. гнойник лопнул, Оксана начала говорить. — Твоя мама была очень сильной ведьмой. Многие ей в подметки не годились. Слух о ней гуляет по другим поселкам и городкам. Зависть — сильная штука. Ведьмы стали приезжать сюда, чтобы оценить ее силу, посмотреть, кто же здесь хозяйничает. «Ни одна ведьма не потерпит конкурента рядом со своим домом. Это как... Представь, что ты научилась лепить из глины!» Надя вздрогнула. Откуда Оксана могла знать? «Вот ты лепишь красивые горшки, чашки, тарелки. Даже подумываешь начать какое-то свое дело. У тебя в душе разгорается огонек тщеславия». Продолжала Оксана, гипнотизируя собеседницу блеском зеленых глаз, словно удав. «В какой-то момент ты приглашаешь к себе гостей, чтобы показать им бесподобные глиняные изделия. А один из пришедших вдруг говорит, что видел у подруги через дорогу точно такие же тарелки, чашки, плошки из глины, только лучше. И вмятин нет, и ободки тоньше». «И выглядят красивее, что ли. Я бы сломала конкуренту нос», — улыбнулась Надя и тут же осеклась, потому что в душе возникли странные и неприятные ощущения. Она вспомнила, как занималась лепкой из глины. Бросить пришлось потому, что одна девушка в группе лепила так, словно с детства не выпускала из рук кусок глины. У нее выходили такие чайнички, что можно было сразу вести их на выставку. Ее блюдечки и чашечки вывешивались на сайте в качестве рекламы. В общем, девушка за неделю занятий уничтожила в Наде все желание заниматься лепкой дальше. — Знакомо? — Оксана взяла Надю за запястье, осторожно поглаживая пальцами кожу. — Так вот и с ведьмами. Они завидуют. Ведьмовское искусство должно быть уникально. Я уж не говорю о том, что каждая ведьма живет своим ремеслом. «Ты же много заработала за эти дни, верно?» Надя неопределенно пожала плечами. «А представь, что через дорогу появилась еще одна ведьма, которая лучше тебя и которой пойдут все твои потенциальные клиенты с точки зрения бизнеса, а?» «Неприятная ситуация. Вот и я о том же!» «Твоя мама была сильной ведьмой, к ней приезжали люди из других поселков». Понятное дело, что другим ведьмам это не нравилось, и они пытались навести на твою маму порчу. Звучит, как в каком-то фильме ужасов. Ведьмы друг дружку не убивают. Можно просто вывести человека из строя на достаточно большой срок, чтобы переманить к себе всех клиентов. Вот однажды твою маму оставили без волос. Это было предупреждение, мол, «не суйся дальше». А мама пришла к нам. Она приходила раньше, когда ведьмы из соседних поселков переступали черту. Антон мой, влиятельный человек, имеет много полезных знакомств в Ленинградской области. Тут, понимаешь, тонкая связь. Твоя мама ведьма, но она не умеет решать, так сказать, проблемы иной области. А Антон умеет. И что же он сделал? — Договаривался, выяснили, кто это поработал. Приехали к ведьме люди из полиции, пообщались, объяснили, как можно делать, а как нельзя. Ведьме — ведьмина, конечно, но есть еще и законы, есть диалог. Понимаешь? Ломали ей нос. Надя вновь улыбнулась. Оксана продолжала задумчиво поглаживать ее руку. — Ну если разговоры не помогали. Ты серьезно? Кого-то избивали? Не мы. И не избивали. Профилактические беседы, не более. Каждая ведьма должна знать свое место. Иначе что? Иначе, ну... Были моменты, когда ведьмы переходили черту. Они начинали угрожать, насылать порчу и на наш дом тоже. «Надо было как-то реагировать. С некоторыми был достаточно серьезный диалог. Но в конце концов все решалось мирно. Поверь!» Надя выдернула руку из руки Оксаны. «Ты мне рассказываешь о том, как твой муж угрожал ведьмам, верно? Тем ведьмам, которые угрожали твоей маме. А зачем он помогал ей? Для чего? Кажется, все логично. Она здесь всем рулила». «Дружеская помощь, все дела!» Какая же у Оксаны отвратительная улыбка. Надя провела рукой по ежику волос, не зная, что еще сделать. Разговор перестал ей нравиться. Выдворить бы Оксану за порог и вновь остаться в тишине. Оксана сказала. «Зависть. Желание быть лучшей ведьмой. Антон очень зол. Он искренне любил твою мать. Был ей как сын. «Он поклялся, что найдет ту ведьму, которая навела порчу, и сделает с ней...» «Прекрати!» — оборвала Надя. «Не надо больше. Знаешь, тебе лучше уйти. Мне кажется, я достаточно наобщалась сегодня. Надо бы отдохнуть!» Казалось, Оксана нисколько не обиделась. Она лишь произнесла «Как скажешь!» И вышла из комнатки. Было слышно, как скрипят половицы на кухне. Потом хлопнула закрываемая дверь. В дом снова проникла тишина, старая хозяйка, вернувшаяся из отпуска и наполняющая своим присутствием пространство вокруг. Надя сидела без движения, разглядывая колоду карт на столе. Где-то в этой колоде прятался валет.